Когда Изабелла и госпожа Полян достигли, наконец, палаты для лежачих больных, время для посещения уже истекало. Несколько человек спускалось по лестнице, главным образом женщины с пустыми кошелками в руках. Они на ходу утирали глаза. «Думая, мы еще увидим беднягу Пепе». -пе.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 он напоминал ребенка, которому привиделся кошмарный сон, будто он отстал от родителей и потерялся в трупе. Старший служитель отстранил его. «Успокойся, папаша, вернется твоя мими, опять придет в четверг», — сказал он. «А ты ложись в постель, не нести же мне тебя туда на руках». И старичок в ночной рубахе поплелся к своей койке.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 И продолжал расчесывать бороду. Его чего и все жесты дышали благородством.